Потеряться в те времена было легко, а вот найти себя трудно. В день 1 января, когда Россия вступала в новый 1736 год, перед студентами взвизгнул шлагбаум, осыпая с бревна лежалый снег, и перед юношами открылась столица. Из домовых окон желтый мутно проливался свет. Фонари зябко помаргивали, слезясь по столбам конопляным маслом. Кони вынесли к Неве. «Эван, Академия-то ваша!» — показал варежкой попов. Город, в котором жил и творил великий Третьяковский, был наполнен всякими чудесами. В лавке академической Ломоносов купил книгу Третьяковского о правилах русского стихосложения. «Не», — сказал он себе после прочтения. Эдак далече не ускачешь. Уж я попробую сотворить, но иным маниром. На обзаведение шкалеров Корф выделил сто рублей. Я для них столы уже купил, — похвастал Шумахер. — А сколько стоит кровать? — спросил барон. — Тринадцать копеек. Вот видите, как дешево. А я целых сто рублей отпустил. Там у нашего эконома Фельтона еще куча денег останется. «С чего бы им остаться?» — кротко вздохнул Шумахер. «Можно, — размечтался барон, — сапоги и туфли пошить для шкалеров, чулки купить гарусные и шерстяные, чтоб не мерзли, гребни костяные насекомых вычесывать, ваксу, дабы сапоги свои чистили. От ста рублей много еще денег останется». «Да не останется!» — заверил его Шумахер. Тут Корф догадался... Что деньгам уже пришел конец. Послушайте, заявил он Шумахеру, отвесив ему пощечину. Я не великий, Леонард Эйлер, но доста умею считать, и любого вора от честного человека отличить сумею. Студенты, пока не жаловались, души барона бурчания их животов не доходило. Зато у шумахера слух оказался острым Вижу, что вам не сладкий нектар наук надобина каша. Прокопий, Шишкарев, это ты кричал, будто я вас обкрадываю. Шишкарев был разложен на лавке и бит батагами. Начиналось развитие остроумия. Затем было велено Алешку Барцева высечь при общем собрании, обретающихся при Академии учеников. Высекли. До чего же сладок оказался нектар науки? Ломоносов оставался небитым. Не об этом ли времени он писал позже? Меня объял чужой народ, в пучине я погряз глубокой. Корф заранее списался с бергфизиком Иоганном Генкелем, жившим во Фрейбурге, чтобы тот взялся обучать русских шкалеров химии и металлургии. Генкель ответил, что за деньги любого дурака обучить согласен. Но лучше прислать таковых, кои в латыни и немецком языке разбираются. Корф отобрал для учения в Германии Поповича Дмитрия Виноградова и Михаила Ломоносова, сына крестьянского, указав им срочно учиться немецкому языку. К ним приставили третьего студента, москвича Кустова Евстафия Райзера, сына горного инженера. Вот его отец Винцент Райзер и навестил Корфа в его палатах, уставленных шкафами библиотеки в 36 тысяч томов. «Барон», — сказал Райтер, — «я старый беркмейстер, я знаю, что Генкель в горных науках разбирается, как свинья в аптеке. Не лучше ли было бы наших студентов послать сначала в Марбург, где парит высоким разумом знаменитый философ Христиан Вольф? Вольф к русским относится хорошо. Еще при Петре Великом он приложил немало стараний, дабы в России завели Академию наук. Корф согласился, пусть едут сначала в Марбург. Он сам вышел проститься с отъезжающими студентами. Конечно, наша Академия будет посылать вам деньги, но если немцы в Марбурге предложат вам платить за обучение танцам, вы откажитесь, ибо для развития химии в России танцевать не обязательно. Я наслышан, каковы нравы тамошних студентов, а потому бойтесь главных причин человеческой глупости, женщин, вина, табака и пива. Я верю, продолжал Корф что вас ждет великое будущее. Кто-либо из вас троих да будет навеки прославлен. Возможно, это будете вы, — повернулся он к Райзеру, который стал в России горным инженером, как и отец его. — Надеюсь, и на вас, сударь, — обратился Корф к Виноградову, который открыл китайский секрет и создал русский фарфор.